Глава, 4 Праздничный бал шёл своим чередом, и за первым танцем последовал второй, а затем и третий. Но я была настолько увлечена рассказами лорда эдмара о его работе, что даже не замечала, когда заканчивалась одна мелодия и начиналась другая. Лорд так удачно выбрал тему для разговора, что на время даже забылась личная неприязнь, поскольку то, как он рассказывал о своих приключениях, заставляло ловить каждое слово в ожидании развязки, будоражило кровь, пробуждая желание поучаствовать в чем-то подобном. Его истории завораживали, и лишь отточенность движений, тренируемых с самого детства, позволяла не сбиться с ритма танца. Правда, мне кажется, если бы я не умела танцевать вовсе, Снежный бы выправил ситуацию без проблем, умело ведя за собой. Эдмар был не только замечательным рассказчиком, но и прекрасно чувствовал музыку, будто растворяясь в ней, искусно соединяя движение тела с плавным течением мелодии. Сейчас вместо хмурого и замкнутого мужчины я видела перед собой его полную противоположность. Не думала, что первое впечатление может настолько отличаться от последующего, но Реймону удалось меня удивить. Хотя моего решения по поводу свадьбы, разумеется, это не изменило совершенно. Танцы и разговоры во время них — это одно, а семейная жизнь со всеми вытекающими последствиями — совершенно другое. Не желаете чего-нибудь перекусить или выпить прохладного морса? Задумавшись над тем, сколько же пришлось Эдмару путешествовать по миру в поисках разломов, разрывающую межпространственную материю нашей планеты, сколько удивительных мест увидеть, я не сразу уловила суть вопроса. «Что?» — вскинула растерянный взгляд и утонула в небесной синеве мужских глаз. «Ах, да, конечно. Прохладный морс сейчас был бы весьма кстати». «О чем задумались, если не секрет?» Подозвав слугу с подносом, заставленным бокалами и всевозможными напитками, поинтересовался он межделом, протянув мне один из них и взяв себе точно такой же, следя цепким взглядом за каждым моим движением. «Вот думаю, как же вы будете исполнять свои профессиональные обязанности, когда женитесь? Выбор между работой и семьей встанет непременно» поскольку не каждая согласится проводить бесконечные зимние вечера в одиночестве, ожидая вашего возвращения после очередной миссии. Повернувшись к окну, ответила я, глядя на мужчину через отражение в стекле. «Выбор можно и не делать», — пожав плечами, спокойно произнес он, повернувшись к окну, за которым завывала вьюга, и встретившись со мной взглядом в отражении. «Неужели вы передумали жениться?» Я обернулась к нему так быстро, желая видеть реальное выражение лица, а не через призму стекла, что часть напитка выплеснулась из бокала. И хорошо, что не на платье. «Нет, не передумал. Я никогда не отказываюсь от данного слова. Запомните это, Нитаниэль». Моя реакция ему явно не понравилась, судя по изменившемуся тону. «Просто жена, если захочет, разумеется, будет путешествовать со мной». «С вами и всем вашим отрядом особого назначения?» Фыркнула я, скрывая за усмешкой разочарование. А ведь уже понадеялась, что тот изменил свое мнение и отпускает меня на все четыре стороны. «Хороша же будет семейная жизнь. Или у вас не принято скрывать подробности личных отношений от посторонних? Мало ли, вдруг я чего-то не знаю о традициях вашего народа». Хрупкий бокал треснул в широкой мужской ладони, брызнув сотнями осколков во все стороны, заставляя отпрянуть. Лицо демона заострилось, а голубые глаза подернулись тьмой, вызывая волну неконтролируемого страха. Увс, кажется, кое-кто разозлился. Не думала, что мой намек вызовет такую бурную реакцию. Казалось бы, обычный уточняющий вопрос — Но то, как отреагировал на него демон, говорило о многом. И в первую очередь о том, что любой, кто постигнет на нечто, принадлежащее Этмору, пожалеет, что появился на свет. Осознание этого заставило прикусить язык, и провоцировать демона резко расхотелось. «У нас чтят личное пространство, и семейные ценности для нас не пустой звук». Голос Реймана приобрел ракочущей нотки, став хриплым от переполнявших его эмоций. Но он быстро взял себя в руки, продолжив разговор уже спокойным тоном. «Основную работу я проделываю в одиночку, выискивая разломы, и лишь затем вызываю свой отряд, чтобы запечатать разрыв в межпространственной материи. Поэтому подумал, что вполне можно совместить две стороны своей жизни — личную и профессиональную». «Вы же не откажетесь составить компанию в моих приключениях, Нитаниэль?» Вот же, стратег. Заметил, как я слушала его рассказы, раскрыв рот и развесив уши, и сделал соответствующие выводы. «Умён, ничего не скажешь». Не зря в легендах демонов называют искусителями. По крайней мере, один из них точно просчитал, что от приключений мне отказаться будет трудно. И без зазрения совести воспользовался своим знанием, сделав заманчивое предложение. Вот только свобода мне была дороже. «Я не тороплю», — уловив мои сомнения, поспешил добавить Этмар. «Всего лишь предлагаю заключить на эти две недели, пока у вас будут каникулы, небольшое перемирие. Вы отправитесь в мой дом в качестве гостей, оцените все плюсы и минусы жизни со мной» а по истечении времени я обещаю, что доставлю вас в Академию. Тем более ваша учеба может принести невероятную пользу нашему миру. То, как вы взаимодействуете с подругами, используя магический прием под названием «Триада», невероятно. «И вы не собираетесь запирать меня дома?» С недоверием уточнила я, удивившись рассуждением Снежного по поводу учебы в Академии. «Поймите, Нетаниэль!» «Я не собираюсь лишать вас свободы». Эти слова не оставили меня равнодушной, заставив мгновенно обратиться вслух, и демон это заметил. «Мне не нужна спутница, у которой нет своего мнения, своих желаний и предпочтений. Я хочу, чтобы рядом со мной находилась женщина, способная на самостоятельные решения и поступки. Такая, как вы, леди Нита». «Что ж, признаю». «Вы умеете находить точки соприкосновения?» «Этого у вас не отнять», — пробормотала я, впечатленная его словами и тем, с каким жаром они были сказаны. Но как же любовь? Любовь может запросто развиться из взаимной симпатии, вырасти и окрепнуть, как хрупкий весенний цветок, из дружбы, не говоря уже о понятии истинной пары когда даже ненависть перерождается в светлое чувство, если дать шанс. Произнес мужчина, задумчиво глядя в окно. Поэтому я вас не тороплю и даже готов подождать, когда вы закончите учебу. Но не просите меня о том, чтобы я отказался от женитьбы. И вы готовы идти мне навстречу? Считаться с моим мнением? Осторожно уточнила я, понимая, что от брака мне, похоже, все равно не отвертеться. Император не позволит, но ведь можно хотя бы отсрочить приговор и выбить для себя лучшие условия. Наш брак, счастливый брак, прошу заметить, станет примером для наших народов. Он принесет долгожданный мир, сотрудничество и процветание. Но без вашей помощи и поддержки я не справлюсь. Только вместе мы сможем создать наш маленький мирок, в котором сможем быть счастливыми. Что скажете? Вы готовы попробовать? Я уже открыла рот, чтобы сказать «да», когда внезапно поняла, что Реймону каким-то немыслимым образом удалось сделать почти невозможное. Заставить меня забыть о первоначальном плане по саботированию свадьбы, увести мысли в совершенно иное русло, и даже задуматься о совместной жизни на благо Отечества. О, боги, как такое могло случиться? Куда девалась моя гордость? Неужели я готова была вот так просто сдаться на милость победителю? Ну уж нет. Я согласна погостить эти две недели в вашем доме, если вы гарантируете мне безопасность и свободу выбора. В пределах допустимого, разумеется произнесла, продумывая каждое слово и наблюдая за реакцией мужчины. «Но об остальном мы поговорим после. Вы согласны?» «Разумно», — улыбнулся тот. «На большее, если честно, на данный момент я, в общем-то, и не рассчитывал. Вы остались верны себе, и это делает вам честь». «Ах, вот даже как! Ну, Эдмар, но ну, хитрец!» Одним словом, демон. Я уже собиралась высказаться по поводу того, что о нем думаю, когда в зале вдруг погасли магические сферы, выведенные из строя каким-то мощным заклинанием, погружая все вокруг в кромешную тьму. Паника не заставила себя ждать. Леди заверещали в едином порыве. Да так, что я с трудом удержалась, чтобы не заткнуть уши. Некоторые, судя по коротким охам, ахам и грохоту, падали в обморок, видимо, надеясь на внимание и поддержку спутников. Но те либо не видели, что не мудрено в такой темноте, либо были очень заняты попытками создать световые заклинания, которые, судя по крепким словечкам, раздающимся с разных сторон, развеивались, так и не сформировавшись даже в подобие сфер. Такого безобразия во дворце еще не случалось, по крайней мере, на моей памяти. Возможно, именно поэтому и возникла паника. Но, судя по раздавшемуся рядом приказу, паниковали далеко не все. «Уводи ее!» Голос дяди звучал отрывисто и жестко. «Наши подозрения подтвердились». И как он так быстро оказался рядом? Какие подозрения? Кто должен меня уводить? И меня ли вообще? Последний вопрос отпал сам собой. Стоило только почувствовать на своей талии сильные руки, а последующий рывок вверх и шелест крыльев дали ответ на предпоследний. «Демоны! Это они во всем виноваты! Это их рук дело!» Послышался надрывный женский крик, тут же как по команде, подхваченный со всех сторон. «Император нас предал, заключив договор с отродьями хаоса!» Звон вытаскиваемых из ножен мечей царапнул по натянутым нервам, вонзаясь острой иглой страха в самое сердце. «Переворот!» — удалось уловить обрывки фраз из общего угла. И последнее, что я увидела перед тем, как мы скрылись в раскрывшемся под самым потолком портальном мареве, это черный магический купол, накрывший бальный зал.